Книга первая. Происхождение. Глава первая. Жизнь святого Маэля. Маэль, родом из одной королевской семьи в Камбрии, с девяти лет был помещен в Ивернский монастырь, где его обучали духовным и светским наукам. В четырнадцать лет он отказался от наследства и дал обет служить Господу. Он делил свои часы, согласно уставу, между пением гимнов, изучением грамматики и размышлениями о вечных истинах. Вскоре небесное благоухание обнаружило святость обители этого монаха. И когда блаженный Гал, настоятель Ивернского монастыря, перешел в лучший мир, молодой Маэль унаследовал ему руководительство обителью. Он основал в монастыре школу, больницу, странноприимный дом, кузницу, всякого рода мастерские и верфи для постройки кораблей и вменил в обязанность монахам возделывание прилегавших к монастырю земель. Он собственноручно возделывал монастырский сад, работал в кузнице и учил послушников. Жизнь его текла мирно, как река, отражающая небо и оплодотворяющая поля. Перед закатом солнца этот верный слуга Господа отправлялся на крутой морской берег, на место, которое носит еще и теперь название кресло святого Маэля. У ног его утесы, похожие на черных драконов, обросшие зелеными водорослями и рыжим мохом, простирали навстречу пенистым волнам свою чудовищную грудь. Он смотрел, как опускалось в океан солнце, подобно алой обладке, обогряя своей благостной кровью небесные облака и гребни волн. И святой муж видел в этом изображении крестной тайны, посредством которой божественная кровь покрыла землю царственным пурпуром. В Далитиум на синяя черта обрисовывала берега острова Гада, где святая Бригитта, постриженная святым Галом, управляла женской обителью. Бригитта, узнав о заслугах почтенного Маэля, попросила у него как драгоценного дара какого-нибудь изделия его рук. Маэль отлил для нее бронзовый колокольчик, благословил его и бросил в море. Колокольчик поплыл, звеня к берегам Гада, где святая Бригитта, услышав звон металла на водах, набожно приняла дар и в сопровождении своих духовных дочерей понесла его торжественной процессией при пении псалмов в часовню монастыря. Так святой муж Маэль проводил жизнь в подвигах благочестия, Он прошел уже две трети жизненного пути и надеялся тихо дожить до конца своего земного существования в кругу духовных братьев, как вдруг узнал, по верному знаку, что мудрость Господня судила иначе, и что Господь призывает его к трудам не столь мирным, но не менее достойным. Глава вторая. Апостольское призвание святого Маэля. Однажды, когда он шел в раздумье по берегу спокойной бухты, защищенной естественной плотиной скал, далеко выступавших в море, он увидел выдолбленную каменную колоду, которая плыла по водам, как лодка. На подобном судне отправлялись проповедовать Евангелие в Арморике, святой Гирик, великий святой Коломбан и много других духовных лиц Шотландии и Ирландии. Некогда святая Авоя, прибывшая из Англии, поднялась вверх по реке Аврая в ступе из розового мрамора, в которую впоследствии сажали детей для укрепления здоровья. Святой Вуга переплыл из Иберии в Корнуэлс на утёсе, осколки которого хранятся в Пенмарче и излечивают от лихорадки паломников, которые кладут на них голову. Святой Самсон подплыл к бухте святого Михаила в гранитной чаше, которую потом назвали рифом святого Самсона. Вот почему при виде каменной колоды святой муж Маэль понял, что Господь повелевает ему обратить в христианство язычников, населявших еще берега и острова Британии. Он передал свой буковый посох святому мужу Будоку, поручая ему тем самым управление монастырем. Потом, взяв с собой хлеб, бочонок пресной воды и Святой Евангелия, он вступил в каменную колоду, которая спокойно доставила его к острову Эдику. На этом острове постоянно свирепствует ветер. Бедняки ловят там рыбу в расселенных скал и с трудом изращивают овощи в огородах, занесенных песком и камнями, и защищенных стенами из сухого, выветрившегося камня и изгородями из стамариска. В глубине острова возвышалось прекрасное фиговое дерево, широко раскинувшее свои ветви. Жители острова ему поклонялись. И святой муж Маэль сказал им, «Вы боготворите это дерево, потому что оно прекрасно, значит, вы чувствительны к красоте. Вот я открою вам красоту сокровенную». Он стал проповедовать им истинные евангелие Просветив их, он их крестил солью и водой. Морбеганские острова были в то время многочисленнее, чем теперь, так как с тех пор многие погрузились в море. Святой Маэль обратил в христианство население шестидесяти островов. Потом он снова поплыл на своей гранитной колоде вверх по реке Аврая. После трех часов плавания он причалил к берегу перед римским домом. Над крышей его поднимался легкий дым. Святой муж переступил порог, украшенный мозаикой, которая изображала бегущую собаку. Его встретили старые супруги Маркус Комбабус и Валерия Меренц, которые кормились там плодами своих земель. Внутренний двор дома окружен был портиком, колонны его выкрашены были в красный цвет от низа до середины. У стены стоял фонтан, украшенный раковинами, а под портиком воздвигнут был алтарь с нишей. Там хозяин дома расставил маленьких глиняных идолов, выберенных известкой. Одни изображали крылатых детей, другие — Аполлона или Меркурия, а некоторые — ногу женщину, скручивающую свои волосы. Святой муж Маэль, разглядывая эти фигуры, нашел среди них изображение молодой матери с младенцем на руках. Он тотчас же сказал, указывая на это изображение. «Это святая дева, мать Господня!» Поэт Вергилий возвестил о ней в севелинских песнях до ее рождения. Ангельским голосом он пропел «Ям Рэдит Эт Вирго», и в языческие времена существовали пророческие изображения ее, вроде вот этого, которое ты, Марк, поставил на свой алтарь. Несомненно, она охраняла твой скромный очаг, так те, которые точно соблюдают законы природы, подготовляются к познанию сокровенной истины. Маркус Комбабус и Валерия Миренс, просветленные этими наставлениями, обратились в христианскую веру. Они приняли святое крещение вместе со своей юной вольноотпущенницей Целией Авителлой, которую любили как свет очей. Все их работники тоже отреклись от язычества и приняли крещение в тот же день. Маркус Комбабус, Валерия Миренс и Целия Авителла вели с тех пор примерную жизнь Они почили в Господе и были причислены к лику святых. В течение еще 37 лет блаженный Маэль продолжал обращать в христианство язычников, населявших страну. Он воздвиг 218 часовен и 74 аббатства. Но однажды, находясь в городе Ванне, где он проповедовал Евангелие, он узнал, что ивернские монахи изменили в его отсутствии уставу святого гала Тотчас же с хлопотливостью курицы, которая собирает своих цыплят, он отправился к сбившимся с пути детям. Ему в то время исполнилось девяносто семь лет. Спина его уже согнулась, но руки были могучи по-прежнему, и речь его лилась обильно, как зимний снег в глубине долин. Аббат Будок вернул святому Маэлю его буковый посох и рассказал ему о бедственном состоянии, в котором очутился монастырь. Монахи перессорились из-за вопроса о том, когда следует праздновать Святую Пасху. Одни стояли за римский календарь, другие за греческий, и ужасы хронологического раскола раздирали монастырь. Была еще одна причина смуты. Монахини острова Гада, отступившиеся от своей первоначальной строгой нравственности, поминутно приезжали в лодках на иверский берег. Монахи принимали их в странноприимном доме, и следствием этого были бесчинства, погружавшие в отчаяние благочестивые души. Закончив свой точный отчет, Аббат Будок прибавил, «С тех пор, как появились у нас монахини, наступил конец невинности и душевному покою наших иноков». «Я вполне этому верю», — ответил блаженный Маэль. «Женщина западня хитроустроенная». В нее попадаешься, как только ее почуешь. Увы, очаровательный соблазн этих созданий еще могущественнее действует издали, нежели вблизи. Они тем сильнее будет страсть, чем меньше ее удовлетворяют. Вот почему поэт сказал одной из нас «При вас я вас бегу без вас я нахожу вас». И мы видим, сын мой, как обольщение плотской страсти сильнее действует на отшельников и монахов, нежели на мирян. Демон сладострастия искушал меня всю жизнь на разные лады, и наибольшее искушение я испытывал вовсе не от встречи с какой-нибудь женщиной, хотя бы прекрасной и благоуханной. Сильнее всего искушал меня образ одной отсутствующей женщины. И теперь еще, когда я стар, когда мне скоро исполнится 97 лет, враг смущает меня, и я часто грешу против целомудрия, по крайней мере, в мыслях. Ночью, когда мне холодно в постели, и мои старые остывшие кости глухо постукивают одна о другую, я слышу голоса, которые читают второй стих третьей книги царств. И сказали ему слуги его, «Пусть поищут для господина нашего царя от раковицы девственной, чтобы предстояла пред царем и ухаживала за ним, и спала бы у груди его, тогда будет тепло господину нашему царю». И дьявол показывал мне юную деву, которая говорит мне, я твоя Абигаиль, я твоя Суламита, о, господин, раздели свое ложе со мною. — Поверьте мне, — прибавил старик, — что только при особой помощи свыше монах может сохранить целомудрие на деле и в мыслях. Взявшись тотчас же за восстановление чистоты нравов и мира в монастыре, он выправил календарь по данным хронологии и астрономии и велел всем монахам держаться этого исправленного календаря. Затем он отправил павших духовных дочерей святой Бригитты обратно в их монастырь, но он не выгнал их с позором, а велел отвезти их на корабль с пением псалмов и молитв. «Нужно уважать в их лице, — сказал он, — дочерей Бригиты и невест Христа. Не будем уподобляться фарисеям, которые кичливо презирают грешниц. Нужно унизить этих женщин в их грехе, а не в их человеческом достоинстве. Нужно, чтобы они устыдились своих поступков, а не самих себя, ибо сами они создание Господа». И святой муж стал убеждать монахов в необходимости строго держаться монастырского устава. «Когда корабль не повинуется рулю», — сказал он, — «он повинуется подводным камням». Глава третья. Искушение святого Маэля. Едва блаженный Маэль восстановил порядок в Ивернском аббатстве, как узнал, что жители острова Эдика, первые из обращенных, наиболее дорогие его сердцу, вернулись к язычеству и снова вешают венки и шерстяные повязки на ветви священного фигового дерева. Лодочник, который привез эти печальные вести, выразил опасение, как бы эти заблудшие люди в скором времени не истребили огнем и мечом часовню, воздвигнутую на берегу их острова. Святой муж решил безотлагательно посетить неверных чад, чтобы вернуть их к вере и удержать от святотатственных неистовств. Направляясь к пустынной бухте, где стояла его каменная ладья, он устремил взор к верфи, которую построил за тридцать лет до того в глубине бухты для сооружения кораблей, и откуда теперь доносился стук молотков и визг пил. В эту минуту дьявол, вечно неутомимый, вышел из верфи, приблизился к святому мужу под видом монаха по имени Самсон и стал искушать Маэля следующими словами. «Отец мой, жители острова Эдика непрерывно грешат. С каждой убегающей минутой они все более удаляются от Бога. Они скоро разрушат огнем и мечом часовню, которую вы воздвигли на берегу своими праведными руками. Время не терпит». «Как вы полагаете, не довезла ли бы вас скорее ваша каменная колода, если бы ее оснастить как лодку и снабдить рулем, мачтой и парусом? Тогда бы вас погонял ветер. Руки у вас еще сильные, и вы отлично сможете управлять судном. Хорошо бы также приделать острый форштевень к вашей апостольской колоде. Но вы так мудры, что, наверное, сами подумали об этом». «Время, конечно, не терпит», — ответил святой муж. «Но если я послушаюсь вашего совета, сын мой Самсон, не уподоблюсь ли я людям малой веры, которые не полагаются во всем на Господа? Не выкажу ли я этим пренебрежение к дарам того, кто послал мне каменную колоду без снастей и парусов?» На этот вопрос дьявол, который силен в богословии, ответил другим вопросом. «Отец мой, похвально ли ждать, скрестив руки, вмешательство свыше и требовать всего у всемогущего?» Вместо того, чтобы действовать согласно человеческому разумению и самому делать все нужное. — Конечно, — ответил святой старец Маэль, — не поступать по человеческому разумению значит искушать Господа. — Так значит, — подхватил дьявол, — благоразумнее всего было бы теперь оснастить колоду. — Да, если бы без этого не было возможности доехать до места назначения. — А вы полагаете, что ваша колода и так вас скоро довезет? Так скоро, как угодно будет Господу. — Почем вы знаете? Она движется, как мула Бата настоящий лапать Разве вам запрещено ускорить ее ход? — Сын мой, в ваших речах видно много ума, но вы слишком резки в своих суждениях. Не забудьте, что колода эта чудесная. — Конечно, когда каменная колода плавает по воде, как пробка, то в этом нельзя не видеть чуда, Но что же из этого следует? Я не знаю, как быть. Следует ли усовершенствовать естественными и человеческими средствами столь чудесное сооружение? Отец мой, если бы вы лишились правой ноги, и если бы Господь вернул вам ее, была ли бы эта нога чудесной? Несомненно, сын мой. А стали бы вы ее обувать? Непременно. Так если вы полагаете, что можно надеть естественный сапог на чудесную ногу, то почему же нельзя естественным образом оснастить чудесное судно? Это ясно. Но, к несчастью, самые святые люди подвержены иногда малодушию и слепоте. Вы, самый великий апостол Британии, могли бы совершить дела, достойные вечной хвалы. Но дух ваш медлителен и рука ленива. «Прощайте, отец, продолжайте плыть не спеша, и когда вы, наконец, доберетесь до Эдика, вы увидите дымящиеся развалины часовни, воздвигнутой и освещенные вами. Язычники сожгут ее вместе с дьяконом, которого вы там оставили, его поджарят, как угря!» «Я крайне смущен», — сказал служитель Господа, утирая рукавом лоб, влажный от пота. «Но скажи, сын мой Самсон...» «Ведь оснастить такую каменную колоду вовсе не такое легкое дело. Не потеряем ли мы больше времени, чем выиграем, взявшись за это?» «Да нет же, отец!» — воскликнул дьявол. «В один оборот песочных часов все будет готово. Мы найдем снасти в верфи, которую вы когда-то устроили, и в кладовых, где накоплено всего вдоволь благодаря вашим заботам». «Я сам пригоню все как следует. Прежде чем стать монахом, я был матросом и плотником и знал разные другие ремесла. скорее за работу!» Он тотчас же увлек святого мужа в сарай, где они нашли все корабельные принадлежности. «Вот возьмите, отец!» — сказал он и взвалил ему на плечи холст, мачту, гафель и гик. Потом, захватив сам форштевень и руль с Рудерписом, и взяв мешок с плотничьими инструментами, он побежал к берегу, таща за платье святого мужа, согнувшегося, вспотевшего и задыхавшегося под тяжестью холста и бревен. Глава четвертая. Плавание святого Маэля по ледовитому океану. Дьявол, подобрав платье и подвязав его под мышками, вытащил колоду на берег и оснастил ее менее чем в час. Едва святой муж Маэль сел на судно, как эта колода, распустив все паруса, стала так быстро рассекать волны, что берег очень скоро исчез из виду. Старик правил к югу, намереваясь обогнуть мыс Лэнс-Энд, но непреодолимое течение несло его к юго-западу. Он пошел вдоль южного берега Ирландии и круто повернул к северу. К вечеру ветер посвежал. Маэль тщетно пытался свернуть паруса. Колода безумно неслась к сказочным морям. При лунном свете толстые северные сирены с льняными волосами вздымали вокруг него свои белые горла и розоватые спины. Рассекая пену изумрудными хвостами, они стройно пели «Куда несешься, кроткий Маэль, на безумной своей колоде?» «Твой парус вздут, как грудь юноны, когда из него исторгся млечный путь!» При свете звезд они преследовали его с минуту своим гармоничным смехом, но колода неслась во сто раз быстрее, чем красный корабль викинга, и буревестники, настигнутые на лету, запутывались лапами в волосах святого мужа. Вскоре поднялась буря, полная мрака и стенаний, и колода неслась под напором бешеного ветра, как чайка в тумане. После ночи, длившейся трое суток, мрак вдруг раздвинулся, и святой муж увидел на горизонте берег блестящие алмаза Берег этот быстро увеличивался, и вскоре, при ледяном блеске низкого неподвижного солнца, Маэль увидел поднимающийся из воды белый город с безболвными улицами. Более обширный, чем стовратные фивы, город этот простирал до самого горизонта развалины своего снежного форума, своих дворцов изыния, своих хрустальных сводов и радужных обелисков. Океан был покрыт огромными льдинами, вокруг которых плавали моржи с дикими и кроткими взглядами. Проплыл и Левиафан, выпуская столб воды до облаков. На большой льдине, которая плавала рядом с каменной колодой, сидела белая медведица, держа в своих лапах детеныша. И Маэль слышал, как она тихо произнесла стих из Вергилия. «Инкипи парве пуэр». И старец, опечальный и смущенный, заплакал. Пресная вода замерзла, и бочонок, в котором она содержалась, лопнул от напора льда. Маэль сосал льдинки, чтобы утолить жажду. И хлеб свой он ел смоченным в соленой воде. Его борода и волосы ломались, точно они были из стекла. Платье, покрытое слоем льда, мешало движению членов. Чудовищные волны вздымались, и пенящие пасти их раскрывались навстречу старику. Двадцать раз вода заливала ладью. И святое Евангелие, которое апостол хранил как драгоценность в пурпурной обложке с золотым крестом, было тоже поглощено океаном. На тридцатый день море успокоилось, и вдруг при оглушительном шуме на небе и на воде к каменной ладье приближается гора ослепительной белизны высотой в триста футов. Маэль налегает на руль, чтобы обогнуть ее, но руль ломается у него в руках. Чтобы отдалить столкновение с горой, он пробует взять риф, но когда он хочет связать линьки, ветер вырывает их у него, и трос жжет ему руки. В эту минуту он замечает трех чертей с крючковатыми крыльями из черной кожи. Вися на снастях, они дуют в паруса. Поняв из этого, что во всех этих делах им руководил враг, Маэль ограждает себя крестным знамением. Точа же поднимается страшный ветер, который с громким воем вздымает каменную ладью, срывает руль и форштевень и уносит снасти. Ладья понеслась по течению на успокоившихся волнах. Святой муж, став на колени, вознес благодарение Господу, спасшему его из сетей дьявола. Тогда он снова увидел сидящую на льдине медведицу-мать, которая говорила во время бури. Она прижимала к груди свое возлюбленное дитя и держала в руках книгу в пурпурной обложке с золотым крестом. Приблизившись к гранитной колоде, она приветствовала святого мужа словами «Пакс Тиби, Маэль» и протянула ему книгу. Святой муж узнал свое Евангелие и, крайне изумленный, пропел в потеплевшем воздухе гимн Творцу и Его творению. Глава пятая. Крещение пингвинов. Проплыв около часа вниз по течению, святой муж причалил к узкому берегу замкнутому отвесными скалами. Он проходил день и ночь вдоль берега, огибая скалы, составлявшие неприступную стену. Он убедился таким образом, что остров круглый, и что посередине его возвышается гора, увенчанная облаками. Он вдыхал с радостью свежесть влажного воздуха. Шел дождь, и этот дождь был так сладостен, что святой муж сказал Господу, «Господи, вот остров покаяния, остров слез». Берег был пустынный. Истощенный голодом и усталостью, он сел на камень, в расщелинах которого лежали желтые, величиной с лебединой, яйца с черными пятнышками. Но он не тронул их, сказав «Птицы живая хвала Господу! Я не хочу, чтобы по моей вине убавилась хотя бы на одну хвалу!» Он оторвал от камня кусочек моха и пожевал его. Святой муж обошел таким образом почти вокруг всего острова, не встретив никого из обитателей страны. Наконец он пришел к широкому амфитеатру, образовавшемуся из стоявших кругом бурых и красных утесов с шумевшими в них водопадами. Верхушки утесов синели в облаках. Преломление света на полярных льдах жгло глаза старику, но все-таки слабый свет проникал еще через его распухшие веки. Он разглядел толпу живых существ, толпившихся на выступах утесов, подобно людям, занимающим места на скамейках амфитеатра. и в то же время слух его, оглушенный продолжительным шумом моря, слабо различал звуки голосов. Полагая, что пред ним люди, живущие согласно природе, и что Господь послал его к ним с целью обратить их в христианство, он стал проповедовать им Евангелие. Встав на высокий камень среди дикого цирка, он обратился к ним с речью. «Обитатели острова!» — сказал он. Хотя вы малый ростом, все же вы кажетесь не племенем рыболовов и моряков, а сенатом мудрой республики. Своей важностью, своим молчанием, своим спокойным поведением вы уподобляетесь римским сенаторам, обсуждающим дела в Храме Победы, или вернее афинским философам, ведущим споры на скамьях Ареапага. «Конечно, вы не обладаете ни их знаниями, ни их гениальностью, но, быть может, вы более угодны Господу, чем они. Я предчувствую, что вы просты и добры. Обходя берег вашего острова, я не встретил ничего, говорящего об убийствах, не видел никаких следов кровопролития, не видел неприятельских голов, привешенных за волосы на высокий шест или прибитых гвоздями у входа в деревню». Мне кажется, что вам совсем неведомо искусство, и что вы не обрабатываете металлов, но сердца ваши чисты и руки ваши невинны. Истина легко войдет в ваши души. Существа, которых он принял за людей маленького роста, но важного вида, были пингвины. Их свела в это место весна. Они расположились парами на естественных ступенях утеса, величественно выставляя напоказ свои толстые белые животы. Временами они хлопали крыльями и испускали мирные возгласы. Они не боялись людей, потому что не знали их и никогда от них не страдали. Кроме того, в этом монахе чувствовалась доброта, которая успокаивала самых пугливых животных и очень понравилась пингвинам. Они обратили к нему с дружелюбным любопытством свои маленькие круглые глаза, удлиненные белым продолговатым пятном, придававшим их взгляду что-то странное и человеческое. Тронутый их вниманием, святой муж стал преподавать им Евангелие. «Обитатели острова», — сказал он, — «дневной свет, поднимающийся теперь на ваших скалах, подобие внутреннего света, который озарит ваши души. Я принес вам внутренний свет и тепло для души, так же, как от лучей солнца тают льды ваших гор, так Иисус Христос растопит лед ваших сердец». Так говорил старик. И так как в природе голос всегда манит к себе другие голоса, так как все, что дышит и живет светом дня, любит пение чередующихся голосов, то пингвины ответили старику своими криками. И голос их звучал мягко, потому что они переживали пору любви. И святой муж, уверенный, что они принадлежат к какому-нибудь языческому племени и выражает на своем языке свое желание перейти в христианство, предложил им принять крещение». «Я полагаю», — сказал он, — «что вы часто купаетесь. Все углубления в ваших скалах полны чистой воды, и я видел, отправляясь сюда, как некоторые из вас погружались в эти естественные бассейны, а чистота тела — подобие чистоты духовной». И он объяснил им происхождение, свойства и следствия крещения. «Крещение», — сказал он им, — «это восприятие, возрождение, преображение, просветление». и он объяснил им каждое из этих определений. Потом, предварительно благословив воду, лившуюся из водопадов, и прочитав заклинания, он окрестил тех, которых просветил, пролив на голову каждого из них каплю чистой воды и произнося заповедные слова. И он крестил птиц в течение трех дней и трех ночей.